Глава двадцать седьмая. Ирма. «Это правда?» — поинтересовался король, смерив меня изучающим взглядом. «Нет, ваше величество, Тадиан прибыл к отцу, чтобы тоже понаблюдать за отбором невест и, возможно, даже поучаствовать в выборе женщины, которая будет жить в доме. А я его самая нелюбимая няня, которая слишком усердно пытается справиться с характером сорванца» прошептала, чувствуя холодок, пробежавший по спине и вызвавший волну мурашек. «Все-таки генерал есть генерал, а тут целый король. Сейчас как отправит меня в темницу за незаконное проникновение на территорию дворца? А там, глядишь, и палачу перепадет монетка за мою отсеченную голову». «Идемте», — мужчина ухватил меня под руку, не отпуская при этом мальчишку, и двинулся по коридору в обратном направлении. Невольно сглотнула, предвкушая новую встречу с генералом. Может, это было ошибкой? Поддаться искушению, а потом притвориться, что ничего не было. Я ведь на самом деле помнила все, в мельчайших деталях. Каждое касание, каждый обжигающий вздох, каждое слово. И очень хотела понимать, что значит для генерала «истинное». Для чего-то же он это сказал? А еще та магия, что отразилась на его теле, когда мы... Ох, не думаю об этом. Сейчас Кандрайн, как скажешь, что впервые видит меня. И после такого побега точно можно будет попрощаться с головой. А она мне, между прочим, дорога как память, хоть и соображает с трудом, когда бабочки в животе летают. «Стучите!» — приказал король. Я сглотнула и, как покорная овца, тихо постучала в дверь. «Войдите!» Донесся голос генерала и сердце пропустило удар. Нажала на ручку и толкнула в тяжелую дверь, а король тут же втащил нас в комнату и наконец отпустил. Наставник, я тут нашел твоих беглецов. Они решили поиграть в догонялки рядом с тронным залом. Мне нужно на совет, так что удачи. Он ухмыльнулся, вышел и прикрыл за собой дверь а я замерла под пристальным взглядом генерала. Правда, к моему огромному счастью, на меня он смотрел совсем недолго. Быстро подошел к сыну и крепко обнял. «Тедди, где ты был все это время?» «Пытался отыскать няню. Она меня сюда притащила и сказала, что я должен сорвать отбор», ответил маленький врунишка, глядя в глаза отцу, словно святая невинность. «Если до этого я хотела тихонечко уйти...» сбежать от взглядов и ответственности, то после его слов во мне поднялась такая обида, что молчать больше не могла. «Не ври, отцу!» — сказала сухо, стараясь сдержать эмоции. «Я? Я всегда говорю только правду!» — возмутился мальчишка, продолжая ломать комедию. «А вот вы...» Генерал встал, покачал головой и выглянул в коридор. «Сходите в магазин». «Приобретите новое платье для леди, которую его величество привел сюда, и костюм для моего сына. Принесите как можно скорее». Достал из кармана мешочек и протянул слуге, как раз подошедшему к двери, с тележкой, ломящейся от разнообразной еды. Неужели услышал шаги? Или просто повезло? Сам забрал тележку и закатил ее внутрь, а затем запер дверь на щеколду. Генерал скрестил руки на груди и посмотрел на нас с мальчишкой, усердно старающихся держаться друг от друга подальше. «А сейчас мы с вами сядем за стол, позавтракаем и очень серьезно поговорим». Кондраин показал, что не просто так сотрясает воздух, и мы должны подчиниться. Тедди фыркнул и первым пошел занимать место, а я поплелась за ним. Генерал подошел последним, подкатил тележку и принялся расставлять на столе посуду. Затем также молча уселся за стол и принялся накладывать разнообразные лакомства себе на тарелку. Сын последовал примеру отца, и я решила не ждать повторного приглашения. Выбрала румяную булочку и овощной салат. «Приятного аппетита!» — пожелал генерал и принялся есть. «Завтракали мы в тишине», периодически обмениваясь колючими взглядами. Тедди смотрел на меня с ненавистью, а на отца с обидой. Генерал слегка улыбался, поглядывая то на меня, то на сына, и моя интуиция во все горло кричала, что ни к чему хорошему эти взгляды не приведут. В конечном итоге я уткнулась носом в тарелку и запретила себе думать о них обоих, но получалось из рук вон плохо. Утолив первый голод, Кондрайн отложил приборы и, наконец, заговорил. «Я не хотел этого отбора. Мне было комфортно жить так, как мы жили, но даже мне не по силам перечить королю». «Отец!» — попытался вклиниться мальчишка, но генерал поднял палец вверх и продолжил. «Мне кажется, что у нас троих есть общий интерес. Как бы это ни было грустно, нам придется играть по правилам. «Но я предлагаю вам стать частью моей команды по срыву этого отбора». «Но...» — попыталась возразить я и тут же замолчала под пристальным взглядом. «Ирма, на тебе долговой браслет. Я готов снять его, если ты дашь мне честное слово участвовать в отборе и приложить все усилия, чтобы выиграть его. Нам нужна только победа, а все остальное — лишь тонкости на пути к достижению цели». Он замолчал, глядя мне в глаза в ожидании ответа, а я чуть сознание не потеряла от напряжения. «Вот что, — спрашивается, — я должна ему сказать? Дать обещание? Отказаться? Согласиться прямо сейчас пойти к королю и выйти замуж за генерала, как он и предлагал? Боже, как все сложно!»